Глава 15. Некромантия бывает опасной. Веселая полна радости и смеха жизнь адепта Академии Сангре. То зельем напоят на паре, то домашку дадут до да такую, что всем курсам хоть до ночи сиди. То на паре по основам тьмы оживят скелет кошки. Камряк заявит, что ему нанесли моральную травму. Пусть мол компенсацию выплачивают. А то он может смотреть на эту самую кошку и представлять, что это могла бы быть его любимая, которая бы родила ему десяток котят. Да, мраусы вообще не скрещиваются с обычными кошками. Тут даже наш преподаватель, строгая дама с вертикальными ведьминскими зрачками в глазах, напора не выдержала. И компенсировала мряксу ущерб да ещё как. Как погнался за ним скелет кошки, а следом ещё и подвывающая неизвестная чем мышиная скелетики. Так уже этому пройдохе стало не до компенсаций. Я уж молчу про то, что у нас появился ещё один неизвестный вредитель. Кто-то подворовывал с кухни мяско. Исключительно свеженькое, парное, не испорченное жаркой. И чувствую я, что этот кто-то получит по белой песцовой попе, потому что отвечать-то мне. Учёба была достаточно сложной, но не менее интересной. Начались первые небольшие проверочные, пока на теорию. Гонял нас на практике отец, с которым и я, и Зар, как выяснилось, отлично поладили. Устраивал мне невероятно приятные сюрпризы муж. Да, мы оба сейчас были очень заняты: он расследованием, я учёбой. Но это не мешало нам сблизиться ещё сильнее благодаря вечерним свиданиям. То неймер отведёт меня посмотреть на танцы диковинных редких цапель на водопадах то снимет небольшой столик в столичном ресторане изменчивых Отдельный кабинет, разумеется. То на подушке найду интересную книгу об артефактах, небольшой браслет с искристым топазом или серёжки. То в вазе поутру будут редкие цветы с другой половины планеты. То мы спорим до хрипоты о каком-нибудь интереснейшем факте, который я вычитала, готовясь к паре по магии тьмы. То сам Неймер узнает что-то интересное о Земле. И мы едва не ругаемся, выясняя, зачем женщинам на моей бывшей планете наваливать на себя так много работы. Но в самом-то деле. Конечно, лежать на диване оно надёжнее, да только нет у нас армии мужчин, готовых прийти на помощь в сложной ситуации. Бесеж до звёздочки адептка Неркшата сайта. Сообщает мне с мученическим видом после таких споров, крепко вжимая в себя и затыкая род голову кружительным поцелуем. Не думал, что меня что-то способно вывести из равновесия до такой степени. Я бы тебе хвост твой драконий начистила. Любя шепчу, в ответ жалея, что в человеческом облике начистить удастся только крылья, и то вряд ли. Чудесные были денёчки одним словом. Наслаждаться жизнью мешало только одно или две вещи. Первая — Иль. Подруга вышла на связь, предупредила, что всё же задержится дома. и снова пропала. Ничего не объяснила, на жизнь не пожаловалась, друзьям секретов не открыла, без обозри. Там и мучайся. Ему ж ничего точно не знает, а если и знает, молчит партизан. И их мне ничего выяснить не удалось. Что за секреты, а? А мне Риана тормоши. Он скоро совсем в сплин впадёт, бродит мрачной дождевой тучкой. Ах, да, второе. Вот вроде и в порядке, всё, можно расслабиться, негодяев извили. Мне Неймер рассказал, что тётушка и той ненормальной адептке, оказалась знакомая мне снежная эльфийка. И она уже давно поёт соловьём, сдавая соратников, включая небезызвестного мне снежного эльфа, который как-то ещё до поступления пытался околдовать меня на улице при всём честном народе. Ну, да это не моё дело. Осталась правда злополучная воблочка. Леди-инспектор Тарито Но она вроде бы все прошедшие недели сидела тише мышки и себя никак не проявляла. Под лорда Айта не копала. Наверное, за свою шкурку всё-таки испугалась. В Багдаде всё спокойно, только живность порой бушует, да адепты нет нет чего вытворят. Но всегда есть но. То пропадает моя тетрадь с лекциями по истории, то куда-то исчезнет с трудом приготовленное зелье, а мне влепят выговор, мол, заверяюсь, не успела сделать. Ещё как-то было такое, что в столовой толкнули, да так, что поднос опрокинулся прямо на раздачу. Тогда почти никого в столовой не было, друзей со мной тоже. Пришлось ещё и на кухне помогать, дежурить в наказании. Таких мелких, казалось бы, пакостей хватало уже порядком. Я даже не выдержала. С друзьями поделилась, потому что лезть к мужу с такой ерундой, пока с ума не сошла. Брось тебе кажется, думаю, это просто совпадение. Со мной тоже чего только не бывает, бурчал горчонный Риан. Зар ходил задумчивый, похоже, заметил, что его настойчиво и упорно преследует та самая замеченная мной в библиотеке милая адептка. И не сказать, чтобы был так сильно против. Моим словам он верил, но вот беда, когда Зар был рядом, ничего не случалось. Аликар посоветовал обратиться к ведуням. Мол, сглазил меня кто-то или проклятье на пытается. Я даже сходила. увы, ничего не нашли. Только успокоительное пить посоветовали, паршивки. Учитывая, что дело двигалось к зимнему балу, обстановка вокруг и правда была волнительной. Вот и сейчас. Сегодня у вас первой парой будет некромантия. Нея мир последние дни был каким-то озабоченным, хотя явно старался не выдавать своего состояния. Вот и сейчас потянулся ко мне, обнял, лукаво сверкая глазами. Пробежался когтями по спине, надавливая и чуть царапая. Отчего я выгнулась едва не заурчав от удовольствия. И она у нас уже не впервые. Сегодня нам обещали показать некоторые приёмы, которые используют некроманты, если им необходимо вызвать дух погибшего человека. Было немного боязно, но хоть зомбиков нам пока не показывали и то хлеб знаю, но мне немного неспокойно. Дракон волнуется. Сегодня мне придётся отлучиться по одному делу. Поэтому вечером не жди, если что. Вы вроде бы с друзьями собирались на студенческую вечеринку. Засиял серебряными Омотами Неймир. Да, улыбнулась, вспоминая, что обещанная ещё несколько недель назад вечеринка состоится только сейчас из-за всех перипетий студенческой жизни. Но я долго такие сборища не выдерживаю. Немножко побудем и назад. К тому же, сегодня Илья обещал я Тогда оставляю тебя на Зароса и Марата с шаем. Сильные руки кольцом сомкнулись на Талии. Меня прижали ближе, зарылись когтями в волосы, обняли, склонились, как будто собирались наконец меня поцеловать. И что тянул дракон снежный? Вот только вместо поцелуя я услышала странное Надеюсь, ты не собираешься принимать от других знаки внимания, дорогая моя жена. Понимаю, что может и не всегда тебе внимания хватает. Мне уже говорили об этом внимательные люди, но держи себя в руках. Будь добра. Не забывайся. Чужой взгляд потемнел, становясь каким-то неприятным, отрешённым. Сказать, что меня ошарашил внезапный выпад, ничего не сказать. Никогда Неймер не показывал ревности. Никогда не говорил, что ему не нравится моё дружеское общение с парнями. Да даже если что-то не нравилось, мы всегда могли это спокойно обсудить. Женатый без году неделя, что за сцены? Это было совершенно не в духе ироничного и спокойного, как у Неймера. Чтобы он играл в ревнивого тирана и собственника. Я даже подумала, что это шутка, неудачная. Надеюсь, ты запомнила иначе придётся тебе показать, что значит моё неудовольствие. Прежде чем я успела что-то ответить, мои губы обожгли жадным поцелуем. И не ими рай ты исчез в серебряном облаке снежинок, оставив весьма неприятный осадок на сердце. Как будто подменили. Что это такое было? Трау подери. Я очень хорошо узнала мужа за эти дни. знала его уравновешенный характер, спокойную иронию, жёсткость в принципиальных вопросах. Знала, что он может быть очень разным, невозможно кого-то совсем идеализировать. Знала, но я полюбила его. Только сказать боялась, а он молчал тоже. Или по драконьим обычаям прямо-таки преступно признаваться собственной жене в любви, а? Но ведь он мне без слов эту самую любовь показывал. Я же видела. Все видели. Не могло же быть у нас коллективное помешательство на драконовой почве. Нелаудное что-то хозяйка. Дурно упахнет. А задачами укнул мрякс. Ещё как дурно, учитывая, что завтра бал. А у меня муж чудит, зверьё разбежалось. Подруга секреты завела, а друзья мыслями в свиданиях. Не перелом года, а кошмарище на выезде. Это я ещё про отца забыла, который ходит с таинственным видом. О, он-то мне и нужен. Увы, прозвенел уже второй звонок на пары. Пришлось поторопиться. Мряксик, скажи отцу, что нам встретиться надо, и Тиршелраха позови. Целитель лишним не будет. Сделаю. Только Тиршелрах отъехал вчера в вчераву город за новыми лекарствами для лазарета. Там сейчас только его помощник. Миукнул мой верный Мраус. Иди уже, мне сейчас Вечно вы двое ноги куда-то попадаете. Вот то ли дело коушки, мечтательно заявил мохнатый. «Тьфу на него. В мыслях я снова была рядом с мужем. Не верю я в такие перемены в характере. Может, это сработало бы с местными, но магия предназначения это всё неважно. Я видела любовь в словах, в поступках, в глазах. И любящий человек никогда бы не сделал мне больно. Если бы где-то вдруг и сорвался, но не так. И не с такими глупыми угрозами. Где мы опять прокололись? Кто это устроил? Пришлось поспешить на пары. В коридоре я столкнулась с неожиданно посвежевшей Эль. Вроде и не выглядит человеком. Тьфу ты. Эльфом крови, у которого проблемы. Хоть у кого-то, надеюсь, всё благополучно. Подружка радостно ухватила за руку, протараторила: "Потом расскажу" и потащила за собой. Прибежали мы одними из первых, заняли места на втором ряду, дожидаясь, пока подтянутся остальные. А вскоре и пара началась. И так адепты, немолодая магесса Оборотень, виртуозно владеющая малой частицей магии смерти, что досталось ей от рождения, обвела нас внимательным взглядом. «Прошу слушать меня внимательно". Чёрные глаза женщины сверкнули каким-то потусторонним холодом. "Запомните, мой предмет можно не посещать только если вы уже умерли. Но и в таком случае ласково-жутенькой улыбкой заверили нас: выход есть. Поднимем мы вызовем душу, заселим в другое тело. Да мало ли что ещё. Но вам не понравится, если вы пропустите урок, обещаю". Я что-то в туалет захотел даже. Раздался слабый голос одного из наших однокурсников. Увы, Лектар эти занятия не посещал. Всё же он маг земли, да и пока ещё другу практика была противопоказана. А я, кажется, уже, донёсся отчаянный девичьей голос. Колоритная преподавательница зазвенела десятком браслетов на запястьях, напоминая цыган. В ушах у неё покачивались тройные серьги с огромным круглым камнем. Рано ещё. Вот в конце пары я вас за маленькую пакость даже прощу, дети мои. И затянулась длинной трубкой, выпуская в нас клубы голубоватого дыма. На учёбе я себя заставила сосредоточиться буквально силой. Спокойно, Терри. боевым посохом позже вооружишься. Может быть, это просто мужские дни? Ну, Тоже какие-нибудь особые, когда драконы теряют рассудок и несут чушь. Может, я зря паникую? Сосулькой пул бы этих злыдней. Медовый месяц еще не прошел». Громкий хлопок привел в чувство. Это один из адептов получил трубкой по голове. Благо хоть там ничего не тлело. Уж не знаю, как работало на самом деле. «Итак, сегодня показала нам крупные клыки, любезнейшая дама, плывя в облаке дыма и балахонистого платья. Я покажу вам основы призыва душ. В конце пары мы попробуем призвать одну из заблудших. Но до этого вам придётся вбить себе в голову все правила безопасности. Рыкнули на нас низким голосом. Хороший у нас мастер, и задания интересные. Веселье бьёт ключом, я бы сказала. «Итак», — запорхала по доске палочка. Десять правил безопасности, которые выписаны, можно сказать, ценой изрядных жертв ваших незадачливых предшественников. На нас сверкнули чёрным глазом. Нет, ну шикарная же женщина, а? Но тут в дверь мягко постучали не дожидаясь ответа отворили. На пороге стояла Воб, то есть инспектор Тарито. И лучезарненько так улыбалась, рождая в душе чувство подвоха. Что она тут делает? Тоже не проникся зар. Однако, шепот Иль. Светлых восходов, уважаемая Тира Иртан, пропела в тем временем. Я инспектор Даира Тарито. Позвольте мне поприсутствовать на вашем занятии, обещаю ни в коем случае не мешать. И вот умеет же быть милой. У, бесте выходит ночной. Чую попой подвох, но не знаю, где он. Вот и преподавательница не знала. И хоть и с неохотой, но Тиру инспектора на занятие пустила. А потом стало уже как-то и не до неё. До того живо, ярко, образно и вместе с тем понятно доносила до нас материал мастер Иртан. Да все слушали, затаив дыхание. А уж когда дело до практики дошло, тут-то, пока трое помощников согнувшись обводили линии ритуального круга, нам удалось пошептаться с которая не отпускала ладонь сияющего начищенным медиком Риана. Простите. Простите, пожалуйста. Не могла раньше рассказать. Сейчас только вам и по секрету. Да и то потому, что скоро всему миру будет известно, оживлённо шепнула. Меня вызвал отец, потому что это немыслимо, мне правда с трудом верится, но склонилась щекача гладкими волосами эльфийка. Объявился основатель нашей расы, понимаете? Та самая легенда, тот, кого назвали вечным принцем, да? Принц Крови, первый эльф крови. Мне не составило труда вспомнить приключения Утрау. Зараза задумчиво навострила уши. А ты откуда знаешь? Опешила Иль. Прищурилась, не сводя с меня глаз, прицокнула языком. А ну-ка, сдавайся, подруга. Похоже, тебе тоже есть чем поделиться. А мне и не жалко. Вкратце, правда, опуская всё лишнее, Но а наша Изара Маскапади рассказала: "Да и о своём давнем похищении несчастным Гериком Тиони, что ловил сейчас насекомых на кафедре Зоомагии тоже. Вот это да. Прямо зависть оставленного за бортом человека", прозвучала в голосе подруги. "Это же надо, а? Да по сравнению с вашими мои приключения и не стоят ничего. Подумаешь, представили величайшему магу всех времён. Подумаешь, побоялась" Что он трону отца отберёт и начнёт свои порядки устанавливать. Не стал же. И на моё замужество скорейшей не намекал. И на то, чтобы вместо меня брат был бы наследником отца, даже наоборот. И снова счастливо улыбнулась. Оказывается, древний проявил невиданное милосердие и не только заметил, что не претендует на управление государством своих потомков, но и помог Иль получить разрешение её отца, нынешнего владыки Тайраса на её замужество с Рианом. Подумать только, он так папе и сказал: "Сильная кровь оборотней выучится, будет знатным зятем". А ещё сказал, что поговорит сам с братом Риана, представляешь? Подруга сияла, и Риан впервые за долгое время был совершенно не по некромански счастливым. Поэтому я была счастлива за друзей втроём. Рада за вас и... договорить да не успела. Внимание на меня, адепты. Никаких разговоров. Кирэртан строго нахмурилась, пшикнув трубкой. Мы буквально по струночке вытянулись. Так, что урок грядущий нам готовит? Сложная фигура, начерченная на специальном небольшом возвышении справа от стола преподавателя, светилась мягким голубоватым светом. Что было ещё интереснее, над надронами в каждом углу, как будто дымок вился Честно говоря, мне показалось, будто в паре мест фигура не замкнута до конца. Но когда снова проморгалась, решила, что показалось. Нет, все на своих местах, всё в порядке. Теперь адепт Неркшат кивнула Тира Назара. «прочитает необходимые заклинания из книги. На основах вам рассказывали о том, как правильно должен быть поставлен голос, как использовать восходящие и тон и многое другое. Успех зависит от любой мелочи. Зара оставался таким же невозмутимо спокойным и как ни в чём не бывало шагнул вперёд, к кругу. Голос у брата был потрясающе глубоким, низким, переливающимся всеми оттенками. Мне показалось, что он нас буквально загипнотизировал. Дымка над кругом с каждым произнесённым словом стала сгущаться уплотняться, взвиваться вверх лентами и искрами, складываясь в едва заметное, пока полупрозрачное тело. Я даже не успела понять, мужчина это или женщина, какого призрак возраста и уж тем более рода занятий, когда мне примерищелось, что рядом мелькнула чёрная мушка, крохотная, едва заметная. Она впилась Зару в висок, и его голос на миг дрогнул, сорвался. Нас окатило холодом. Зар попытался выправить тон, уверенно свёл заклинание в финальную точку, но было уже поздно. Поздно, хоть и не должно было быть от сбитого заклятия первого уровня такого эффекта. Максимум бы дух развоплотился, или была бы маленькая точечная вспышка тьмы. Сейчас же пол аудитории дрогнул, мир вокруг почернел, круг вспыхнул пронзительно алым пламенем. Тира Иртан резким движением отбросила Зара к нам. Проклятье, такого не может быть, расслышала я выкрик женщины. Стражи Академии сюда, подвальный этаж, седьмая комната, срочно. Но, похоже, ее амулет связи молчал. Что происходит? выкрикнул кто-то истерично. Тьма скрыла двери. Она надвигалась на нас, сгрудившихся у круга, из которого сыпались искры. Аварийная ситуация, громко объявила. Ребята, собираемся плотным кругом. У кого есть с собой ритуальная соль и кристаллы света? Они хороши против некоторых видов нечисти и мёртвых. Откликнулось четыре голоса. Давайте сыпем соль по кругу, расставляем кристаллы. У кого что есть, говорите, выворачиваем запасы. Я видела, как течёт пот с тиры и Иртан, как напрягается её мощная, чуть грузная Но обманчиво неповоротливая фигура. Как она сдерживает что-то, не даёт ему вырваться, даёт нам возможность приготовиться. я не собиралась терять ни секунды. У меня есть цепь крови, сама заклинала, против нежити и тёмных тварей помогает, вдруг заявила Иль. Я ещё думала, почему этот древний так настаивал, чтобы я взяла все свои заготовки перед отъездом в академию. Недобро сощурилась подруга, поспешно раскручивая длинную светящуюся алым цепь. А этот вечный принц тот ещё затейник. Он вообще слишком много знает. Прости, сестрёнка, тряс головой Зар. Я не знаю, что на меня нашло. Тебя специально отвлекли, говорю. Я точно видела, как что-то маленькое и чёрное просвистело и ударило тебя в висок. Но от этого всё равно не было бы такого эффекта. И к слову, Что там, в облачко затихло? Где она? А! -а, -а раздался виск. Помянешь лучик вот и солнца. Убивают. Я в совет пожалуюсь. Вас всех разгонят. Что за преподаватели в этом заведении? Безобразие. Прекратить это немедленно, выпустите нас. В облаза прыгнула с ногами на стол в первом ряду, сжимая в руках какой-то амулет. «Отнижите?» Заткнись, сельдь. Не очень вежливо рыкнула Тира Иртан. Не отвлекай меня. Но руки женщины чуть дрогнули, и вдруг по ту сторону ритуального круга раздался чудовищный рык. И мелькнули контуры тела нечеловеческого, хищного и весьма, хм, неопетитного на первый взгляд. Такое себе чудище собачьего роду племени. и Иммумифицировано дохлого производства ужастики Incorporated. Так, что делать-то, господа и дамы? А? Вы мне скажите, что делать? Связи нету, мертвее, судя по всему, это именно оно. Хорвётся наружу. Наша мастер некромантии слабеет. Это же какой силы тварь. А кто-то чуть не просыпал всю соль. Я вовремя поймала. Случайно или? Нет, толчок. Кто-то магию Северину толкнул. Тихо говорит Иль Укрепляя нашу хлипкую защиту ещё двумя монструозного вида амулетами. "Это что?" спрашивает кто-то из группы. "Отец сделал. На крови правящей семьи. Они способны выплеснуть столько энергии, что не только у мертвее уруют, но и и своды обрушат вместе с нами", хмыкаю тихо. «Иль, ты бы поосторожнее. Фирма веников не вяжет", гордо говорит подруга. "От меня нахваталась. Мы успеваем замкнуть круг, куда поспешно запрыгивает в облачко, то есть госпожа инспектор. Когда ритуальный круг трескается и огромная псина чуть ли не с меня ростом бросается на нашу мастера Ирта. Вот тут-то всё в один миг меняется. Бесформенное платье уступает место пластинчатому гибкому доспеху. В руках у нашей колоритной дамы появляется боевой топор с горящими зелёными рунами. А её походка и поведение резко меняются. Где усталость? Где искорки страха и тревоги? Перед нами настоящая древняя воительница, из тех, что одни перед целой армией выходили. И орудует дамы Иртанта топором так, что викинги позавидуют. Ловко, бесшумно, делая резкие выпады, кружа, сбивая нежить с толку. Нам остаётся только выдыхать и следить за этим танцем, не шевелясь и стараясь не дрожать и не вопить. Вот так зимнее приключение. Уф. Мало мне мужа, который с утра странно себя вел. Стоп. А если это звенье одной цепи? Может, я излишне самоуверенна? Но что, если эта псина призвана не только снова устроить бардак в академии, но и убить меня как соперницу за сердце ректора? Может, такое быть? Я сейчас в туалет схожу все таки прямо тут, прошептала Светлая Эльфийка, дрожа всем телом. Парень изменчивый её приобнял, хмуро зыркая по сторонам. Так и стояли, каждое время от времени подавая реплики. Сюда бы огненный град, архимага, ледяное северное копьё, дракона легендарного. Отряд стражи хотя бы. Проскулил кто-то, когда тварь особо удачно снесла одну из парт. И щепки брызнули в нашу сторону. Хорошо круг справился. И тут топор мастера Иртан вспыхнул особо ярко. Она резко перекатилась через голову, оказываясь неведомым образом на спине ярящейся нежити и снова толчок. Ощутимый, отнюдь не невесомый. И лететь бы мне за границу круга, если бы не зар. Брат отшвырнул меня на замершего изменчивого, одного из наших однокурсников. Того самого мажора, организатора вечеринки. А сам из-за силы инерции вылетел за пределы круга. Не повредил линию, но он стоял прямо на пути несущейся махины. И даже если мастер прикончит нежить прямо сейчас, так достанет брата. Я буквально заледенела, сжимаясь в одну точку. В голове зашумело, когда перед глазами мелькнули острющие зубы. А потом изнутри прянула сила. Тьма смешалась со льдом и вырвалась из меня воронкой, которая накрыла нежить, не касаясь мастера. Один удар сердца, второй, третий. Зар замер на полу, закрыв лицо рукой. Никто ещё не успел сказать ни слова, как тьма рассеялась, и на полу осталась лишь сажа. И отряхивающийся мастер Иртан, Доспех исчез, уступая место бесформенному платью. Чуть всклокоченные буйные кудри были мигом уложены. А мастера кинула нас пронзительным взглядом и заметила: А вот наглядный пример того, насколько качественно стихийная сила, страх за близкого и чётко оформленное желание могут творить чудеса. Поздравляю с первым сражением, адепт Кадакари. Овы, трофей предоставить не могу, рассыпался. И показала большие желтоватые клыки в усмешке Аскале. Её ведь толкнули, вдруг подал голос кто-то из наших Мы только не видели кто Да, Зарас сумел откинуть Эстер, а сам выпал из круга вместо неё, заявила, сверкая глазами Иль. Очень интересно, недобро улыбнулась Мастер. Пока клочья тьмы растворялись, показывая нам вход или, что сейчас вернее, выход из аудитории. А теперь по одному, детки, на выход. А мы тут разберёмся, кто превратил вызов духа в убийство. Безнаказанно со мной в такие игры ещё никто не играл. Сомкнулись звучно сильные пальцы цыганки в замок. И мы пошли по одному, потому что за дверью нас ждала команда стражей. Каждого они проверяли какими-то амулетами. Не знаю, нашли ли что. Как только Зар и Иль с Рианом присоединились ко мне, мы отправились в столовую стресс заедать. Потому что быть некромантом оказывается весьма травмоопасно. Никогда не знаешь, в меню какой именно нежити ты можешь войти сегодня. Чисто случайно. Да и мне даже прибывший помощник целителя Шелураха рекомендовал заесть потери магии при стихийном выбросе сладеньким. Официально можно толстеть и жевать пироженки ура. Это ли несчастье сладкоежки? Омрачало столь удачно закончившееся приключение только одно. Вызов от отца был, а вот Неймер даже не попытался выяснить, всё ли со мной в порядке. А значит, моя паранойя в чём-то да права. В резкое охлаждение крупных ректорских тараканов мне не верится. Значит, что? Ищи, кому выгодно, недобитых врагов. Я не знаю, кому можно доверять из персонала, но вот отцу и друзьям выложу всё как на духу. Уверена, вместе мы справимся чтобы не надумал недруг, моя натренированная кошаками и одним песцом попа чует — всё случится на балу. И к завтрашнему дню надо прибыть максимально готовыми к любому, даже самому неприятному развитию событий. Только разве мы сдаёмся? Вообще были такие случаи, когда стихийники своих сдавали. К тому же, это покушение на самого хранителя, знаете ли. Даже жаль стало, что не знаю, как с вечным принцем связаться. Хоть он и вызывал некоторую отарупь своими наглыми действиями и играми в тёмную, но по-настоящему никогда не причинил вреда. Уж он-то бы всех построил, Уж он-то бы, как Крысолов негодяев заставил на задних лапках танцевать. Ребята, у меня похоже проблема, призналась, глядя в зеркально чистые, по-звериному внимательные глаза Риана. И мне чудится, что наша в облачь, то есть инспектор Теретов в этом замешан. В конце концов часть её рода уже понесла наказание, а она неоднократно вела себя крайне подозрительно. Малышка, ты сегодня дивно многословна. Раздался за спиной мягкий шипящий голос Шаиса. Шай ободрадовалась змею как родному. Хотя почему как? Он прекрасный специалист и замечательный друг, а помощь нам точно не помешает. Садись скорее, боюсь, что у меня неприятные новости. Сидели мы в самом углу, да и народу пока пары-то официальные ещё шли, было не так много. Можно и поговорить тихо и заглушку поставить от лишних ушей. Так что случилось? Внимательный взгляд Рианы и вопросительный Иль. Кошмар случился. Баубенчике всяким там оторвал. Раздался голос Буранчика. Несколько снежинок упали в ароматный сырный супчик. Ругаться никто и не думал. Снежинки те были силой зимы пропитаны. Не зря кот ещё и дух её. Создание магическое. Вообще беспредел Терри!» Запрыгнула на стул моя писец, махнув хвостом. Ну, что тянете, сейчас ваша хозяйка сляжет с ударом. Там, таинственным голосом начал буранчик. Там Терик такое дело усё. Я заёрзала. Что случилось? Неймера прокляли. Академия разрушена. Новая инспекция, осада, апокалипсис. Таум мне принесли у кексиков Вужмякс. И столько возмущения было в кошачьем голосе, столько осуждения было в глазах Ихме, что я чуть со стула не навернулась. Друзья грохнули хохотом. заразы любимые. Всё потому, что кексики эти были уже причевы языцах. Моя живность их попробовала день на третью учёбы в академии. Тогда на кухню поставили какую-то девочку зельевара, что умудрилась в первые же дни схлопотать наказание. А что? Зельевары и травоведы в этом мире ребята порой весьма вспыльчивые, свою правоту доказывают, сунув тебе в стакан содержимое пузырька с интересными травками. В общем, одного боевика неосторожного пронесло. Девчонка отправилась в наряд на кухню а у неё оказался настоящий талант кулинара. Она сделала кексики, потрясающе вкусные, с снежнейшей фруктовой начинкой. А ещё маленьким побочным эффектом в виде страстного желания приносить пользу обществу после их съедания. Например, отъявленный двоечник подтягивал учёбу. Отличник становился едва ли не доктором наук. Кто-то просился помогать в лаборатории. Кто-то мести дорожки, а кто поработать пособье муцелителей. Вот только наживность с моё эффекты не действовали. Им просто хорошило почти как от слабой выпивки. Конечно, каждый день я им так расслабляться не разрешала, сопьются ещё. Но вот раз в недельку или в пару недель, сговорились с раны, той самой зельеварщицей и нашими чудесными поварихами, что-то рецептик даст. Они приготовят маленькую партию специально для магнатов и гурманов. И что вы думаете? Оказалось, не одни звери тут любители. Очередь выстраивается. Да и эффект воспитательной от удалось свести почти на нет. И вот моя живность осталась без вкусняшки, в этот раз и негодоет. Будут вам кексики, вытерла я навернувшиеся от смеха слёзы. Где мрякс, лучше скажите? И что удалось выяснить по поводу неймера и его поведения? Что-то с ним неладное, это точно. Но не проклятье ни зелье, ни амулет, ничего похожего. Взяла слово Ихме. Буранчик был слишком важным, ка-том, чтобы рассказывать такие мелочи. потому просто развалился на коленях Риана и милостиво позволял чесать царю вселенной пузико и грудку. Он рассеянный, часто замирает и как будто задумывается, словно пытается сбросить какую-то хмарь, а потом снова хмурится, работает посетителей не было. Нацелителя ны и осмотреть себя не дал. Папку твоего отослал с каким-то поручением. Докладывала Ихме. А я вкратце порадовала друзей, новой напастью я задачила вопросом. Что делать будем? Кому шею мылить? Я только замуж вышла. У меня на мужа большие планы, а тут какая-то гадость его эксплуатирует. Что может задурить голову дракону Метелис? нахмурился, сверкая невероятными змеиными очами Шай. Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос. И даже есть подозрение, кто это сделал и зачем. Да и как снять воздействие мысли есть, но постараться придётся. пропел звонкий нечеловеческий голос, словно ручей зимой выбился из-под льда, словно пахнуло яркой осенью, светом, весельем и тревожным Зазвенела сила, закружила, взмыла ввысь. Заставляя с трудом подавлять желание пуститься в пляс, а за наш столик сел Марат, рассыпая фейское своё колдовство. Прижмурился, как тот же котище, показал острые треугольные зубы и выдал: "Есть только один способ всё выяснить да исправить заодно, как мне чуется". Проморгали. Что там и подумать о таком раскладе, мне кажется, не могли. Нечто ужасающе мудрое смотрело на нас глазами внешне молодого феи репулукровки. Я знаком с этим только потому, что похожие способы воздействия очень любили на моей родине. Беззаботно пожал он плечами. И тебе повезло, добавил жарким шёпотом изящным жестом отправляя в рот печеньку. Позёр. Что такое прекрасный я даже знает, с какой стороны браться за воздействие. А ещё «Ректору тоже повезло. Ваши узы крепче цепей. Они удерживают его разум, и подмигнул. Справимся, не кись, не молявка. Может, объяснишь уже толком? Я сейчас его покусаю. Отчего бы и нет? Склонился с аппетитом, вгрызаясь в бутерброд тыль за сранец. ка меня внимательно.